Когда створки шлюза сомкнулись и отделили Саню от усеянной глазками звезд пустоты, стало легче. Но не намного В рубке они собрались минут через 20-25 Вася уже успел просмотреть логи приборов ориентировки и сейчас мрачно листал их в объеме светящегося столбика. — Что у нас? — с порога выпросил бригадир, в сердцах швырнув куртку прямо на пол. Саня Веселов потихоньку отошел в сторону и притих на свободном кресле. Регина присоединилась к сестре. — У нас бред собачий, — зло пояснил Вася. — Вот, сам погляди. Последние привязки — все как положено. Система вполне стабильна. — Потом исчезаете вы. Вася переключился на другой столбик с показаниями радара. — Потом обнуление всех данных, неизбежные всплески, вход в рабочий режим — И билиберда. Нет обозначенных очагов. Точнее, очаги есть, но это не обозначенные очаги. Другими словами, проскрипела от библиотечного терминала Виола. — Мы в другой галактике? Саня от неожиданности икнул. — Хм! Вася на глазах оживился. — Между прочим, это бы все объяснило. Понятно, что в другой галактике очаги расположены совершенно иначе. Да и параметры у них другие. А вот приборы и шизанулись. — Побойся Бога, Вася, — фыркнул Тимурыч. — Какая еще другая галактика? Межгалактические прыжки невозможны. Ты это лучше меня знаешь. — Знаю, — вздохнул Вася. — С удовольствием выслушаю иное объяснение. Валяй, я весь внимание Сбой в стандартных данных, например, — пожал плечами бригадир. Твои железяки после обнуления забыли истинное расположение этих самых очагов и считают их непривычными. — Обижаешь, Тимурыч. Вася действительно обиделся. 17 основных я выучил еще на Нахрен мне стандартная база не нужна. Грубо я тебе и на глазок скажу, где мы находимся. Я вижу очаги. Они расположены совершенно иначе, Тимурыч. Это другой сад камней, понимаешь? — Хорошо. Неожиданно легко согласился бригадир. «Как мы сюда попали?» «Тут где-то тоннель», — снова подала голос Виола. «И мы в него угодили. Сначала вы с Региной, потом весь Рейдер». Вась мгновенно схватился за клавиатуру «Сейчас посчитаем. Скорость дрейфа, вектор, время между вашим исчезновением и обнулением приборов...» Повисла тягостная пауза. «Сходится». С гробовой интонацией подытожил штурман. «И время...» и вектор до третьего знака. Стало быть... — А логи обнулились или сохранились? — забеспокоился бригадир. — Сохранились, Тимурыч. С провалом, но старые данные есть. Обнулились только текущие показания. — Разворот на 180 скомандовал бригадир. — Скорость та же, вектор тот же, посчитай время до предполагаемого ха, перехода. Уговаривать Васю не нужно было, а разворот он обсчитал моментально. Тимурыч едва успел взять управление рейдером. Около минуты маневрирования, потом Вася глубоко вздохнул и сообщил. Вектор взят, скорость та же. Предполагаемый переход через 47 минут, плюс-минус секунд 30 Ничего не трогай, — попросил бригадир. — Вот уж не собираюсь, — заверил Вася. — Хотя опишу-ка я местные привязки, а пригодится. — База гравитационных очагов соседней галактики — это ж золотое дно. — А кто тебе сказал, что она соседняя? — и хидно осведомились Мегеры хором. — Что? — не понял Вася. Я подогнала сферу видимых объектов под данные с Сводария. Ни единого совпадения, даже по квазорам. Я боюсь представить, где мы находимся, если, конечно, у нас не коллективная галлюцинация. — Эй! — не смог сдержать возгласа Саня Веселов. Все невольно обернулись к нему. По-прежнему работающий сканер Свайгов засек очередной объект предположительно техногенного происхождения. Опознать его сканер снова-таки не сумел, но особо отметил полную идентичность с предыдущим обнаруженным и неопознанным объектом. «Такой же цилиндр», — восхищенно проорал Вася, — «и на радаре нифига, как там. И ориентировка относительно нашего вектора такая же». — Гляди, Тимурыч, мы идем почти тютелька в тютельку в направлении, куда указывает его торец. И первый раз так было. Тимурыч, это портал, портал перехода, дыра в галактику, которая находится черт знает где. — Подожди радоваться, — процедил бригадир, — как бы он односторонним не оказался. — Не накаркайте, бригадир, — смиренно попросила одна из мегер. Видать, даже Мегером не улыбалась сгинуть вдали от дома в необозримой бездне, где даже привычного эхо квазеров не уловишь. — Сорок минут до перехода, — объявил Вася. — Ждем.